К 60 годам человек часто оказывается в полу состоянии, неспособным к активному выполнению работы. Жители Вермонта учатся продлевать срок работоспособности. Вместо пересечения в возрасте 50 лет – восходящие и нисходящие линии не будут пересекаться ранее, чем в возрасте 80 лет. Человек может быть наиболее работоспособным в возрасте от 60 до 80 лет. То есть умственные способности Воля к жизни находится в их лучшем состоянии наряду с поддержанием, сохранением физической способности, что позволяет ему сохранить работоспособность или продолжать работать по специальности, если он не на пенсии, или если он на пенсии, получать удовольствие заслуженного отдыха. Народная медицина преследует цель сделать продолжительность жизни человека равной пятикратному периоду, необходимому для полного развития организма, согласно законам жизни животных. Следовательно, можно продлить срок жизни человека свыше 70 лет о чем довольно наглядно свидетельствует изучение людей, живущих в тесном контакте с природой. Чем больше я познавал, тем больше отмечал наличие тесной взаимосвязи между продолжительностью жизни и ежедневным потреблением пищи. Знания жителей Вермонта в выборе пищи были заимствованы не из литературы, а из повседневных наблюдений за домашним скотом, свидетельствующим о том, что ежедневно потребляемая пища должна отличаться высоким содержанием углеводов, которых много во фруктах, ягодах, съедобных листьях и корнеплодах и низким содержанием белка мясо птица яйца Потребление таких продуктов обеспечивает организм готовыми для усвоения питательными элементами Эти люди считают ткани человеческого организма подобными почве. Для создания условий лучшего плодородия почвы необходимо понимание законов природы и проведение мероприятий, способствующих поддержанию и восстановлению плодородия. Подход, основанный на законах природы, позволяет нам сохранять здоровье человека и восстанавливать его в целях увеличения продолжительности жизни. Уровень жизненной активности зависит от мудрого выбора потребляемой пищи, от выпиваемой влаги, Вдыхаемого воздуха. Когда вы собираетесь строить деревянный дом, чтобы жить в нем, разве вы заказываете просто любой лесоматериал? Конечно, нет. Вы прежде всего решаете, для каких частей строения потребуется тот или иной материал для создания и воссоединения человеческого организма.